Глава двадцать шестая В гостиной, примыкающей к холлу, выстроилась целая очередь за верховыми костюмами. Девушки увлеченно обсуждали фасоны, делясь с подругами новинками сезона. Я заглянула в гостиную. Задрав высоко голову вверх, по гостиной расхаживала мадам Ольга, следя за дюжиной швей, склонившихся над отрезами. Весь облик вороны был преисполнен торжественности — Она явно упивалась своей властью. Метровая лента, перекинутая через шею, совершенно не сочеталась со строгим костюмом швей. Дёргая за магические нити, отходившие в разные стороны от ножниц, булавок и иголок, они, как кукловоды, управляли швейным процессом. Глаза подруги возбуждённо заблестели. В отличие от неё, я не желала ждать, когда до меня дойдёт очередь, тем более что швеи были не единственными, кто мог обеспечить меня одеждой. Оставив Оляну дожидаться, когда освободятся швеи, я поднялась к себе. Выпросить у сундука нормальный ездовый костюм оказалось, как всегда, непросто. Вместо того, чтобы наколдовать бриджи с жакетом, он захлопнул крышку, а когда открыл, В меня полетели вещи, не имеющие ничего общего с верховой ездой: длинная юбка, ползунки для детей-переростков, блузка необъятных размеров ядовито-лимонного цвета. Сундучок мой древненький. Сообрази мне костюм для верховой езды, пожалуйста, ласково попросила я, на самом деле мечта я подожечь пропылённую деревяшку. А, Мира расщедрилась на комплименты. «Ты случаем не заболела?» — театрально округлил глаза Зиги, переступив порог спальни. «Если моя несуществующая болезнь поможет мне обзавестись ездовым костюмом, то да, я заболела!» Просеяв, подхватила я. Увидев, как бесшумно закрылась за питомцем дверь, произнесла с сомнением. «Я помню, что закрывала ее!» «А, Петрух помог!» — похвастался Королевич. «А?» Он неслышно прошёл к кровати и с лёгкостью запрыгнул на неё. Зигги немного потоптался по покрывалу, подошёл к краю постели, свесив лапу, постучал по потёртые местами крышки сундука. "Выдай ей костюм", велел Зигги. Я немного удивилась, никогда раньше не замечала в нём этого. Наверное, от драгомирна хватался. И удивительное дело, в сундуке загромыхало, крышка медленно поползла вверх. Королевич убрал лапы, и сундук открылся. А на его боковой стенке висел полный ездовой набор: винного цвета редингот с бриджами, гольфы и приталенная бежевая блузка с воротником-стойкой. А на дне сундука обнаружились мягкие высокие чёрные сапожки, новенькая жакетка и кожаные перчатки. Радостно взвизгнув, я схватила вещи и помчалась переодеваться. Вернувшись в спальню, подошла к зеркалу. Бриджи сидели как влитые, а крупные черные пуговицы на рейдинготе поблескивали изображением смерча, знаком клана ежик-ветров. От утренней беготни коса растрепалась, и я расплела ее. Мучиться с прической не хотелось, и бытовое заклинание сияния пришлось очень кстати. «Крутись, вертись, в прическу соберись!» Волосы поползли по плечам, скручиваясь и переплетаясь, собрались в косу. пристроив на голове жакетку, пропустила косу через кожаный ремешок. Оставалось парочка штрихов. Подкрасив ресницы и проведя блеском по губам, я полностью осталась довольна собой. Спустившись в холл, я распахнула широкие двери и вышла во внутренний двор. От вида, открывшегося моим глазам, у меня перехватило дыхание. Сначала я замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась. Лошади разных пород и мастей Лениво переминавшиеся с ноги на ногу напоминали мне о скачках, которые батюшка устраивал в имении. Гладкие бока и струящиеся гривы скакунов лоснились на солнце. Расхаживая возле них и внимательно рассматривая, ёжики в основном выбрали кого посмирнее, с ужасом взирая на гордых красавцев и красавиц. Мой жадный взгляд медленно перемещался с одного скакуна на другого, пока не зацепился за Воронова, которого я уже видела в конюшне в самый первый свой день в замке. Красавец стоял чуть поодаль от остальных, и драконий конюх крепко держал его под уздцы. Другие грумы, что помогали девушкам забраться на лошадей, опасливо поглядывали на него, в то время как конюх не выказывал никакого страха. Да из чего б ему это делать? У него драконы из рук едят. Спустившись по ступенькам, я уверенно зашагала к жребцу. Потряхивая мордой и позвякивая сбруей, он нетерпеливо бил ногой о землю. Вытянув руку, я медленно поднесла её к бархатистому носу скакона, заворожённая его красотой и грацией. Осторожнее, месь он и цапнуть может, предупредил меня конюх, на что конь фыркнул и шумно обнюхал мою ладонь. Ничего он не кусается. Не оборачиваясь, похвалила я красавца и осмелев провела ладонью по холке, пропуская сквозь пальцы шелковистые волосы. "Мабучно он не настолько покладист", немного ворчливо заметил конюший. "Значит, он мне просто симпатизирует". Я легонько погладила круп жеребца. "Не извиняйте мисс, но вы не ложь, чтобы ему нравиться", горбатова ответил мужчина и недовольно сдвинул брови. «Мой интерес к скакону явно был ему не по душе». «Кому же ты принадлежишь?» Доверительно поинтересовалась я у коня, дернув за ремни подпруги, проверяя ее на прочность. «Его сиятельство Драгомиру Павловичу!» Кто бы сомневался, могла и сразу догадаться. Если уж он смог приручить дракона, в конях он тем более знает толк. Громко хлопнула дверь. Жеребец заржал и нервно повел ушами. Погладив его по носу и убедившись, что он успокоился, я повернулась. На крыльце, слегка расставив ноги, стояла мадам Ольга. Тёмно-синий редингот с золотой вышивкой и в тон ему бриджи обтягивали, а может, и утягивали её до жути стройную фигуру. Держа в руке хлыст, она методично стучала им себе по бедру. Добрый день, девушки. Вдохновенно начала вещать Сваха. Но настало время показать, какие вы превосходные наездницы и как хорошо разбираетесь в редких травах. Сегодня нас ждёт приятнейшая прогулка по лесу. Не упустите, леди, возможность произвести на господ впечатление. Как много редких трав растёт в ваших лесах? Загорелась я, повернувшись к Конниху, мысленно перебирая в уме то, что у меня уже есть. Мия, что похож на лекаря, слоняющегося по лесу. проворчал мужчина. "Но я думала, раз вы знаете про горлянскую лилию, то и ты про ваши травки-муравки должен знать". Ха, перебил меня мужчина, и я поддювилась его внезапной грубости. "Нет ничего постыдного в том, чтобы разбираться в травах. Вам ль это вы не знать". Звенящим от обиды голосом проговорила я. "Драконы слегли, и вы сразу определили источник их недуга, а заодно вам стало известно о противоядии". «Говорите тише!» — шикнул на меня конюшей. Это могло означать только одно. Произошедшее с драконами тщательно скрывалось. Захрустел гравий. Я повернулась на звук. Драгомир вел под узцы белоснежную кобылку. Черная отметина на ее лбу напоминала полумесяц, а в хвосте я заметила несколько черных прядей, заплетенных в тонкие косички. По правую руку от ドラгамира шёл Ян, ведя за собой рыжевонаровистого скакуна, который постоянно всхрапывал и дёргал головой, видимо, ещё не привыкнув к сбруе. С другой стороны шёл Даниил. За ним по пятам следовал чёрный конь той же масти, что и скакун ドラгамира, но гораздо мельче его и по кладистии. Вороной спокойно следовал за хозяином. Не хватало лишь князя. Почему у меня было такое ощущение, что нас пытались на время выдворить из замка? Прикрыв глаза, чтобы солнце не слепило, я посмотрела на широкие окна, выходящие во двор. В одном из них, том, что располагалось над самым входом, я увидела князя, а рядом с ним стоял, судя по цвету формы, межмерьевой дозорный. «По сёдлам, девушки!» — ворвался в мои думы зычный голос вороны. Не сводя восхищённых глаз с Драгомира, мадам Ольга спустилась во двор к остальным претенденткам. Дальше она не пошла, оставшись стоять у крыльца в ожидании Кощея. И я с легкой грустью окинула взглядом белоснежную красавицу, что достанется в вороне, и, тихонько вздохнув, отправилась на поиски какой-нибудь свободной лошади. Большинство ежик уже сидело в седлах, так что выбор был невелик. Осталось всего пара коней, довольно уныло перебирающих ногами. Никуда не сворачивая, Ян направился к окликнувшей его группе девушек, гордо выседающих на лошадях. Похлопав брата по плечу, Даниил повел своего коня к Оляне. Подруга с царственной осанкой держалась в седле. Гнидая под ней била копытом, и девушка, рукой облаченной в тонкую лайковую перчатку, непринужденно придерживала поводья». Тёмно-бирюзовый пиджак с откинутыми назад полами и обтягивающие брюки напоротанов темнее, заправленные в высокие сапоги, подчёркивали её гибкую фигуру. Подруга, как и все, предпочла моду удобству. Тогда бы ушла сина на дело. Те, по крайней мере, собираться складками и сползать во время езды не будут. А некоторые и без того отличились, надев вместо жакетки на голову шляпки. Ха! Ясно ведь, что первый же порыв ветра сорвёт их. такгда ленты бы что ли подвязали от одного взгляда на Даниила в глазах подруги вспыхнула радость а на щеках заиграл румянец жаль недолго я радовалась за неё когда дали она оставалась всего несколько шагов в руке Даниила случайно сползла из седла Заряна я сильно пожалела о его быстрой реакции успел ведь и поводье отпустить и девицу поймать как заряна только своими жалобными стонами не распугала лошадей Слушая Хныкенья, я удивлялась её актёрским способностям играть дурочку. В школе она была одной из лучших наездниц. На всех школьных скачках Заряна уступала лишь мне, и вдруг так глупо упасть с лошади. Ага, и по счастливой случайности примёхонька в руки Даниила. Всё было подстроено, тут к бабке не ходи. И добилась ведь своего. Парень не смог проигнорировать свой долг перед гостями. Убедившись, что она не подвернула ногу при падении, Даниил помог ей забраться обратно в седло и даже остался рядом, запрыгнув на своего же ребца. Заметно повеселевшая Заряна какетливо ему улыбнулась. Зато Аляна, держа спину прямо, смотрела невидящим взглядом перед собой, игнорируя их ехидные смешки. На меня упала чья-то тень. Я подняла глаза. Передо мной стояла смехающаяся Драгомир. Цветочек Ты решила забыть о своём Одиссее и подыскиваешь ему замену? Участливо поинтересовался он, взглядом указав на Даниила с Заряной. "Моего жениха зовут Елисей", рявкнула я и неожиданно для себя раздражённо пояснила. "Даниил меня интересует до сих пор, пока он интересен моей подруге". "До сих пор сватовством промышляешь?" приподнял бровь Кощей, покосившись на меня, лошадь фыркнула, и он похлопал её по холке. «Скорее я забочусь о ней», — сокрушенно произнесла я. «Мы, ежки из клана Ветров, ни о ком, кроме своих, не печемся». И тут Кощей меня удивил. «Ну чего стоишь, Мира? Запрыгивай на снежку и отправляемся!» С легкой насмешливой улыбкой произнес Кощей, словно это я одна всех задерживала и тут же коварно добавил. «Или тебя подсадить?» Он явно намекал на себя. «Я не могу. Представив его руки на своей талии, я ощутила, как мои щёки запылали. Сама справлюсь, поспешно отказалась от его предложения. А на чём отправлюсь я? воскликнула Сваха, поняв, что белоснежная красавица предназначалась вовсе не ей. Один из помощников конюха тут же подвёл к ней старую кобылу со впалыми боками и редкой гривой. Я близко к ней не подойду, отшатнувшись от кобылы срывающимся голосом, заявила Ворона. Всех лошадей разобрали, осталась лишь Матильда. Вежливо сообщил слуга и добавил с абсолютно серьёзным лицом: "Но вы можете полететь на метле". В толпе раздались приглушённые смешки. "Мадам Ольга, не беспокойтесь, Матильда из выносливых". Повернулся к ней Драгомир. Сваха раздвинула губы в фальшивой улыбке и шагнула к лошади. Согнувшись, Гром сложил руки лодочкой и подставил их вороне. Неуклюже забравшись на лошадь, мадам Ольга с недовольной миной поёрзала в седле, после чего жестом отослала лакея прочь. Мира, непринуждённо протянул кощей взглядом, указывая на белоснежную кобылку. Обойдя лошадь, я подошла к седлу и поняла, что она была немного выше, чем я думала. Обычно мне грумы помогали забираться на лошадь, но сейчас никого из них поблизости не было. Конюх был не в счёт, Он держал поводцы жеребца Драгомира. Ухватившись за луку седла, я вставила левую ногу в стремя и попыталась запрыгнуть на лошадь, но вместо этого неуклюже соскользнула на землю. Я повторила свой манёвр и снова оказалась на земле. Кощей с насмешливым превосходством следил за мной, но на его губах блуждала ироничная улыбка. Он не сомневался, что я попрошу его о помощи. Да я лучше сквозь землю провалюсь. Мирослава, вы долго будете там топтаться? крикнула мне ворона. Не можете забраться в седло, возьмите мою лошадь. Я посмотрела на Драгомира, усмехнулась и демонстративно потянула за поводье вниз. Лошадь покорно присела, и я живо забралась в седло. Превосходно, произнёс одно единственное слово Драгомир, но сколько в нём было гордости и восхищения. Мне захотелось показать ему язык, но я сдержалась и вместо этого поинтересовалась. «Кого ждем?» Драгомир громко рассмеялся и легко запрыгнул в седло. Дав команду ехать, он направил лошадь к широким замковым воротам. Я тронула пятками лошадь и та пустилась за вороным. Остальные потянулись следом за нами. Я вдруг поняла, что не видела во дворе Валентина. Поискав его глазами, обратилась к Драгомиру. «А где Валентин?» Ему пришлось отлучиться. Кощей свысока кивнул стоящим на карауле стражам. Хм, странно, что такого важного могло вынудить Валентина отказаться от внимания девушек, в котором он буквально купался. Мы проскокали под каменной аркой и выехали на широкую площадку. Разбившись на пары, девушки поскакали по просёлочной дороге вдоль полей. Драгомир возглавил наш небольшой отряд. Рядом с ним бок о бок ехала сваха. Ее лошадь не особо быстро передвигалась, может быть, поэтому наш небольшой отряд еле полз. Позади первой двойки ехал Ян, мило беседуя то с одной, то с другой девушкой. Ешки с попеременным успехом оттесняли друг друга, лишь бы оказаться подли него. Первую четверть часа было забавно за ними наблюдать, а потом и эта игра по завоеванию одного из кощеев мне наскучила». Постепенно предприемчивые девушки оттеснили нас с соляной в самый конец, и мы с ней плелись, замыкая отряд. Впрочем, нам не давали заскучать. Заряне видно было мало завладеть вниманием Даниила, она предпочла ехать чуть поодаль от нас, маяча перед нашими глазами. Всю дорогу пришлось слушать её оживлённое щебетание и лесть, адресованную неразговорчивому Даниилу, видно, чтобы смягчить его. Мы ещё только подъезжали к лесу, а я успела узнать, что избранник подруги не только мужественный, сильный, внимательный, забавный, но и кучу всего прочего. И когда только она успела в нём это разглядеть, не бысь на кофейной гуще гадала. Закончив с комплиментами, Заряна решила пооткровенничать и стыдливо призналась, что постоянно думает о том потрясающем поцелуе, что подарил ей Даниил. Фу, как он мог Прерывисто всхлипнув, подруга пришпорила коня и обогнав нас, помчалась вперёд в начало отряда. "Аляна!" окликнул её Даниил и дёрнулся за ней, но куда там? Заря на клещём вцепилась в его руку. "Ох, мне дурно", наигранно слабым голосом пробормотала она и закатив глаза, повалилась на Даниила. Поймав девушку за талию, он удержал её на лошади. "Мира, догони её!" крикнул Кощей. Я видела по глазам парня, он и сам помчался бы за подругой, если бы находящаяся в беспомятьве Заряна клещом не вцепилась в него. Передай мне жаль. Сам скажешь. Перешла я на ты, а ничего обижать мою подругу. Потянув за поводья и слегка ударив лошадь по бокам, отправилась на поиски подруги. Я всматривалась в толпу наездниц, пытаясь отыскать глазами Аляну. Подруга нашлась в самом начале отряда. Её лошадь брела сбоку на небольшом расстоянии от остальных. Пустой взгляд подруги был направлен вдаль, на простирающиеся до горизонта поля и степи. Я молча пристроилась сбоку. Слова здесь были лишними. Мира, присоединяйся. Я повернулась на властный голос и увидела, дорогомира, пристально наблюдающего за мной, как и десятки других пар глаз. Даже Аляна и Таза заинтересованно уставилась на меня. Кощее я внаги ждал, что я немедленно направлю кобылу к нему. Вот только компания подруги мне была куда приятнее дребезжанием мадам Свахи. Стеллов ведь что не расслышала, я отвернулась. Однако у моей лошади было своё мнение на сей счёт. Она сама двинулась к Кощеею. Вот зачем он подсунул её мне, ведь знал, что куплюсь. Замечательно. Теперь я вместе с лошадью у него вместо марионетки. Ян попридержал скакуна, пропуская меня вперёд, ближе к Драгомиру. Вдруг я ощутила смутное беспокойство и тревогу, и вместо того, чтобы подъехать к Драгомиру, натянув поводья, обернулась. Тёмный светящийся шар летел прямо на меня. Я зажмурилась и машинально пригнувшись к шее лошади, быстро прошептала заклинание, которому меня в детстве научила бабушка Акулина. Кулон на моей шее, он же оберег Ёжик клана Ветров, ощутимо нагрелся на груди, и меня окутала полупрозрачная плёнка щита. Сфера ударилась о прозрачную перегородку, щит пошёл радужной рябью, но выдержал. Тёмный шар рассыпался, обдав меня мерзосным запахом. Почти обезумев, лошадь шарахнулась в сторону, встала на дыбы и громко заржала. Я не свалилась только потому, что почти лежала на ней, вцепившись в шею мёртвой хваткой. ドラгамир произнёс обездвиживающее заклинание. Я ничего не почувствовала. Остаточная энергия сферы блокировала внешнюю магию. Перепуганное животное свернуло с дороги и, перемахнув через овраг, понесло меня через поле в лес. "Мира, не смей падать", услышала я голос ドラгамира, но обернуться, скачет он за мной или нет, я не рискнула. Ветер завывал в ушах, деревья проносились мимо со страшной скоростью, копыта лошади выбивали тревожный ритм, а бока ходили ходуном. Ветки цеплялись за косу, грозя снять с меня скальп, больных листали по лицу. Запах свежести щекотал нос. На очередном резком повороте тяжело дышащая снежка замедлила шаг. Отлипнув от шеи, я рискнула приподнять голову и посмотрела вперед. Лучше бы я этого не делала. Мы неслись прямо на поваленное дерево, за которым начинался обрыв. Шум приближающегося речного потока просто оглушал. И на секунду мне в красках представилось, как мы летим вниз. "Стой!" заорала я, выпрямляясь в седле и резко рванула поводья на себя и влево, чтобы увести лошадь в сторону. Снежка не успела бы остановиться. Кобыла встала на дыбы. Я не удержалась на лошади и вместо того, чтобы упасть, зависла в воздухе. Сначала я подумала, что у меня седло волшебное. Знала бы, давно уже сиганула с лошади. Пусть себе носится по полям да по лесам. Но тут из-за деревьев показался Драгомир. Не описать, как безумно я была рада его видеть. Одна рука была направлена на меня, а другая... Вспомнив о Снежке, я повернулась и увидела, что другой он удерживал лошадь над оврагом. На руках Кащея вздулись вены, а взгляд был напряженным. Он сидел верхом на жеребце, и чтобы править им, Драгомиру не нужно было даже трогать поводья. Казалось, вороной понимал всё без слов. Скулы на лице Драгомира заострились, на лбу выступили бисеринки пота. Он не спеша отвёл в сторону руку, которая удерживала лошадь, и медленно опустил кобылу на безопасное место, подальше от пропасти. Громко фыркая, снежка тряхнула головой и прошлась по поляне. Заржав, она ударила копытом в землю. Кощей неразборчиво проговорил заклинание. Потоптавшись на месте, снежка постепенно успокоилась и принялась щипать траву. Дорогамир плавно опустил вторую руку. Ощущение парения пропало, и мои ноги коснулись земли. Кощей спрыгнул с коня и решительно двинулся ко мне. Он пристально всматривался в моё лицо, и я не смогла отвести глаза. Неплохо прокатились Надо бы это как-нибудь повторить. Со смешком проговорила я: "Наблюдай за его приближением. Кого вообще волнует, что мой голос дрожит, а коленки до сих пор подрагивают?" "Иди сюда, цветочек", сказал Драгомир и притянул меня за плечик к себе. Обхватив руками широкую спину, я щекой прижалась к его тёплой груди. "Сейчас немного отдохну, и можно ехать дальше", чуть слышно пробормотала я. Отдыхай. Согласился Кощей, и его руки опустились мне на талию. От него пахло ветром и погоней. В нём чувствовалась сила. В его объятиях было очень уютно и спокойно. Я не готова была пока отпустить Драгомира. Мне нужны были его тепло и защита. Но он и не торопил. Емножечко постоим. Пообещала я себе, прислушиваясь к мирному фырканью лошадей щиплющих траву. Вдалеке ухнула сова. Ей ответил щебет птиц и стрекот насекомых. Слушая в лесные звуки, я прикрыла глаза. Хруст ломающейся ветки пронёсся над лесом. Я распахнула глаза и посмотрела на Драгомира. Он не выглядел обеспокоенным. Ян нашёл нас. Невозмутимо сообщил он мне, и его ладони соскользнули с моей талии. Спохватившись, поспешно отступила назад. Я не стала спрашивать, откуда он узнал про брата. Наверное, здесь были замешаны его магические штучки. А на цела? Выехал к нам Ян. Услышав его деловой тон, мне захотелось сбросить его во враг. Вроде целая и невредима, ответила ему я. Драгомир подвёл ко мне снежку, и я позволил ему помочь мне забраться на лошадь.